Он вернулся к папке срочных дел, там и вправду было кое-что офтайнуло. В грифе значилось «красавица и чудище», и это его удивило. У босса, разумеется, было чувство юмора, но очень своеобразное. Неожиданно брови его поползли вверх. Вечно эти неутомимые переводчики влезают в переговоры между расами. Присутствие доктора в Тайму на Земле подсказало Гринбергу, что с негуманоидами у землян еще возникнут осложнения. Прямое общение с негуманоидами, столь разительно отличающимися от людей психологически, очень затруднительно. Вот поэтому доктор Втайму представлял сейчас на Земле расу, о которой Гринберг ничего не знал, каких-то грошей. Возможно, Гринберг просто забыл об этом народе. Они могли принадлежать какому-нибудь немногочисленному племени с невысоким культурным уровнем, или же их приняли в сообщество цивилизации в тот момент, когда Гринберг по уши у вас в делах Солнечной системы. Стоило человечеству устанавливать контакт с другими расами, имеющими средства межзвездного сообщения, И их прием в большую семью сообщества происходил столь стремительно, что человеческий мозг едва успевал следить за этим. Чем больше расширялись горизонты, тем хуже они были видны. А может быть, он все-таки слышал о грушах только под другим названием? Гринберг решил обратиться к универсальному словарю мистера Кику и набрал на клавиатуре нужное слово — Через несколько секунд загорелась надпись «Нет сведений». Гринберг попытался выбросить придыхание в начало, предположив, что это слово претерпело трансформацию уросшей. Результат по-прежнему был отрицательный. Обращаться к универсальному словарю в британском музее не имело смысла. По объему он не превышал тот, что находился в кабинете заместителя министра. Рабочие блоки этого монстра занимали целое здание на окраине, и целый штат кибернетиков, семантиков и энциклопедистов беспрерывно уталял его голод. Гринберг продолжил чтение. Он выяснил, что корабль грошей и на геоцентрической орбите всего в пятидесяти тысячах миль. Теперь он понял, почему до сих пор не слышал об их прибытии. В своем меморандуме «Доктор в тайну» убедительно советовал держать подальше патрульные корабли и тому подобное, и ни в коем случае не пытаться попасть на борт чужого корабля. Его мысли были прерваны возвращением дела Ламекса. Он подумал с минуту, а затем добавил к утверждению смертного приговора следующее «Рекомендация одобрена», Но не следует проводить эту акцию в исполнение, пока не будут проведены полные исследования этого существа. Местным властям сдать существо под опеку комиссии бюро психологии. Гринберг расписался под изменением приказа именем мистера Кейку и отправил назад к исполнению. Он знал, что приказ сработан наспех, но был уверен, что как только Ламекс попадет в руки психобиологов, они уже никогда его не выпустят. Тем не менее он почувствовал облегчение. Он все сделал верно. Его внимание вновь обратилось к Грошиям. Оказывается, они прибыли не с целью установления дипломатических связей, а с требованием выдачи своей соплеменницы. По словам доктора Каймла, Земля удерживает их соплеменницу силой. У Гринберга появилось ощущение, что он участвует в какой-то дешевой мелодраме. Эти существа с насморочным названием выбрали неподходящую планету для игры в «Сыщики-разбойники». Неужели они не понимают, что инопланетное существо на Земле без паспорта, без утвержденной программы посещения, без досье министерства, наконец, будет столь же беспомощно, как невеста без продовольственной карточки? И вот тут же задержат. Оно не могло даже пройти через карантин. Почему босс не сказал им просто: забирайте свои фантики, я с вами больше не водюсь. Кроме того. Откуда они взяли, что их гроши достигла Земли? О чем? Пешком? Или на Белом Лебеде? Звездные корабли не совершали посадок, их обслуживали специальные боты. Он мог себе представить, как гроша разговаривала с контролером бота. «Извините, сэр, но я убегаю из своего мира, от своего мужа в отдаленную часть галактики. Вы не возражаете, если я спрячусь под сиденье и проберусь на вашу планету?» «Нет билета, нет привета», — ответил бы ей контролер. Компании, обслуживающие межзвездные линии, ненавидели безбилетников лютой ненавистью. Гринберг остро это чувствовал, когда определивал свой дипломатический маршрутный лист. В этой истории было что-то странное. Невольно он вспомнил, что босс интересовался руками Ламекса. По всей видимости, Босс хотел убедиться, что Ламекс не исчезнувшая Грошия, поскольку Гроши, согласно словам Фтаула, тоже имели восемь ног. Гринберг хихикнул, представив Ламекса в качестве строителя или пилота межзвездного корабля. Но Босс не видел Ламакса и не знал, насколько абсурдно такое предположение. Кроме того, Ламаксу было больше ста лет, так что он малость поторопился родиться. Возникал реальный вопрос, как поступить с Грошами сейчас, когда мы были в непосредственном контакте. Все, что оттуда, всегда интересовало человечество, а раса, имеющая собственные звездолеты, тем более... Нет сомнения, что босс сводил их за нос, в то время как налаживался э, более прочный контакт. Гринбергу предстояло действовать в том же направлении, помогая боссу преодолеть эмоциональный барьер в переговорах с регулианцами. Он просмотрел оставшуюся часть отчета, она представляла расшифровку стенограммы цветистой речи доктора Фтаймла. Все прочитанное ранее называлось «кратким обзором», И он занялся текущей работой босса. Мистер Кику заявил о своем приходе. «Лоток, как всегда, полон, — с порога сказал мистер Кику. — О, привет, босс! Да, но подумайте о том, какой он был, если бы я не рвал каждую вторую бумагу, не читая». Гринберг уступил место законному хозяину. Мистер Кику кивнул. «Я знаю!» Иногда я тоже просто ставлю штамп «Неудовлетворено» на каждом втором документе. Вам уже лучше? Готов хоть плюнуть ему в лицо. И что же у змей есть такое, чего нет у меня? Они не комплексуют по вашему поводу. Доктор Морган, великолепный специалист. Обратитесь к нему, когда у вас будут нелады с нервами. Гринберг улыбнулся. Босс... Единственное, чем я страдаю, — бессонницы в рабочее время. Я уже не могу спать за столом, как раньше. Это самый первый симптом. Мистер Кику взглянул на часы. Ничего нет от нашего друга с живыми волосами? Пока нет. Гринберг рассказал о карантине Ариэля и своих действиях. Мистер Кику их одобрил. Гринберг почувствовал внутри... приятную теплоту, и осторожно перевел разговор на Ламекса. «Босс, когда сидишь на этом стуле, все видится по-другому. Я узнал об этом много лет назад. М -м да Пока я сидел здесь, я невольно думал о Ламексе. Но мы уже решили это дело. Это так, но... Тем не менее, но... Все-таки он выпалил все... об изменении приказа и в волне не ждал ответа. Мистер Кику утвердительно кивнул. Он подумал, не стоит ли сказать Сержу, что это избавило его самого от раздумий. Как сделать то же самое и не ударить в грязь лицом? Вместо этого он наклонился к микрофону. «Милдред, что-нибудь слышно о докторе в Таймле? «Он только что прибыл, сэр». «Хорошо. Пригласить его в восточный конференц-зал, пожалуйста». Он отключил связь и обратился к Гринбергу. «Ну, молодой человек, приступим к заклинанию змей».